Интерлюдия четвёртая. А скорпикорых ложных замолвите слово. Кто опустил в казарму скорпикору, недовольно вопрошал у подчинённых военный, уверенный в том, что бойцы с животным справятся на ура, но раздражённый самоуправством. Я опустил, Седовласов возник за его спиной и примиряюще похлопал по плечу. Неплохое начало практики, верно? И неожиданно он подмигнул своим ассистентам. Военный езвительно спросил: "Бронированная ядовитая тварь в помещении полном спящих людей по-вашему отличная идея? Я не намерен терять парней до того, как они начнут хотя бы просыпаться". "Такова жизнь", философски пожал плечами Седовласый, который прекрасно знал о вживлённой под броню твари капсуле со снотворным, в отличие от остальных. Тайвин Обратите, пожалуйста, внимание на новый набор, а особенно вот на этих субъектов. Он ткнул стилусом в голограмму, транслирующую вид на казарму, увеличивая изображение и последовательно отметил девушку, близнецов, еще нескольких парней и Честера. — Что я там не видел? — буркнул молодой человек в прямоугольных очках за соседним столом, уставленным аппаратурой и устланным бумагами с графиками и расчетами. — Опять привезли кулаки до мышцы. О, вы их сильно недооцениваете. Это смешанный набор Тайвин, и поверьте, в этот раз голова у ребят на месте не только для того, чтобы в неё есть, а и извилин поболее, чем для поддержки фуражки. Не задумчиво протянул учёный. Посмотрим, а они у вас все сразу проснутся. Нет, что вы? Зачем панику создавать на пустом месте? Вначале самые перспективные Для них дозу анабиотика с другим таймером пробуждения рассчитали. Просыпаться от нехорошего предчувствия у меня начало входить в привычку. Как я год назад впервые проснулся от фееричного романового посещения, так до сих пор каждое утро чутьё говорит мне: "Вставай, нас ждёт новый день, полный опасных неприятностей, это же так весело". Я открыл глаза и, не спеша вставая, повернул голову, чтобы понять, что вокруг меня происходит. Последнее, что я помнил, наша красавица планета вид извне, и даже не на картинке, а воочию. В жизни бы не подумал. Вокруг меня стояли койки со всё ещё спящими попутчиками, а моя кроватка обреталась почти у выхода из помещения, удивительно напоминающего наш давишный шаттл, только в сильно увеличенном формате. Справа от меня что-то неприятно цокало, шуршало и пощёлкивало по металлическому полу. Словно кто-то запустил в казарму птицу размером с хорошего такого пса. Скосив глаза, я увидел сначала пушистую кисточку хвоста, затем в поле зрения появился он сам, сегментированный и бронированный, а затем уже вся красотка скорпикора в своём инсектоидном величии. Я выругался, разумеется, про себя и принялся наблюдать. Насколько я видел, просыпаться пока кроме меня никто не спешил или просто не хотели связываться с животным. И я понял, что разбираться придётся самому, а то ведь она может дел натворить, панику посеет, прибьёт в суматохе, а жалко. Скорпикора была изумительно прекрасна. Чёрно-красная лакированная краска, голова-грудных пластин Рассказывал окружающим об исключительной ядовитости. В ярко-красной опушке кончика хвоста чуть поблескивало антрацитом жало. Коготки беспокойно перебирали по полу, а красные усы беспрестанно шевелились. Скорпикорка чувствовала себя не в своей тарелке, нервничала и принюхивалась, щурясь россыпью простых глазков. Я вспомнил, что писал Салливан, точнее, я, а еще точнее мы с ним. Ядовито. Булями не возьмёшь, и гломятом тоже бегает быстрее гепарда, при малейшем признаке опасности для себя старается первым делом ужалить. Но первое на более крупное зверьё не нападает, сначала предупредит. Единственный выход не тревожить, осторожно пройти мимо, желательно в тяжёлой экзоброне и с гранатомётом наперевес. Так, на всякий случай. Ни того, ни другого я у себя не наблюдал, но интуиция не давала мне покоя. Что-то со скорпикорой было не так. Инсиктоиды шестого мира, как я понял из посыпавшихся градов статей, сначала после работы с Аливана, затем по мере того, как учёные получали сведения о новой планете, существа, в общем-то, по поведению схожие с нашими скорпионами или пауками. Те тоже не будут нападать просто так, но если их напугать или разозлить, Мы получим мечущийся во все стороны со скоростью взбесившиеся молекулы многоногое ядовитое создание, которое будет жалить всё вокруг до последней капли яда, пока не успокоится. Перспектива так себе, понял я, и тут скорпикорком меня удивило. Она моргнула. Морганула? Членистоногая? Внимательно приглядевшись, я понял, что вижу самую грандиозную аферу от матушки дикой природы. Передо мной, во всей своей красе, стояло не скорпикора солевана, а самое что ни на есть моя ложный скорпикора. Животное явно было теплокровным. Костяные пластины только имитировали хитиновую кремниевую броню настоящего хищника. Простые глазки оказались обманной окраской шерсти вокруг настоящих, встревоженных до нельзя, бока вздымались в неравномерном дыхании. Судорожно порывшись в памяти, я воскресил подробности, которые сочинил про нее. Посмотрел на себя, в шаттле засыпал я в легкомысленной оранжевой футболке и любимых черных штанах с кучей карманов, в них же и проснулся, и решился на крайние меры. Скатившись с кровати, Я как мог группировался, подражая позе Скорпикоры и тихонько мяукнул, чувствуя себя полным идиотом. Вам надо как бы выразиться, более тщательно подбирать протеже, сочувствием глядя на Седова Власова сказал военный. Тот недоумённо следил за развитием событий, не понимая, что Честер задумал на этот раз. А вот Тайвин с любопытством подался к экрану. Интересно, как он понял? «Понял, что?» — в один голос спросили военные седовласы. «Царь, не настоящий. В смысле, Скорпикора ложная». «А вы как поняли?» — уточнил у ученого седовласый, которому о необычной природе твари, разумеется, сообщили. «Описание поведения, как на той записи, где некий молодой человек рассказывал про ложную Скорпикору», — ответил Тайвин и спросил. «Кстати, это часом не он ли?» Он подтвердил Седовласый. — Да, должен признать, на этот раз вы меня точно удивили. Но что настоящий Скорпикора, что ложный, опасный в заздании, не представляя, как он будет с ней справляться. — Да что там справляться, а иглометом ее, раз она без брони, — пробурчал военный, теряя интерес к ситуации. Что бы вам и гломёт гранаты до да бластера, у Карезинина покачал головой учёный. Во-первых, она не менее защищена, чем Скорпикорус Аливана. Во-вторых, она на порядок умнее, у неё сложная нервная система, в-третьих, её яд, хоть и не смертельно опасен, но обширный химический ожог гарантирован. И потом, как вы себе представляете, метание гранат или стрельбу в замкнутом помещении. Военный кивнул, признавая правоту молодого человека. И все трое с интересом приникли к трансляции. Скорпикора наконец отмерла от лёгкого шока и начала действовать. Поскольку я свалился к своей красавице практически под передние лапы, далеко ей прыгать не пришлось. Немного подумав, она с интересом потянула вперёд усатую морду и смешно фыркая мне в лицо, начала обнюхивать щекача вибрисами. Оказалось, что обрубленная бронированная голова-грудь Тоже маскировка из шерсти и костяных пластин. В них пряталась похожая на кошачью любопытная мордашка. Выглядел я, судя по всему, в ее понимании, как странный, несколько долбанутый на голову детеныш. Примерно на такой эффект я и рассчитывал. Ложных скорпикор — гиперразвитое чувство ответственности за потомство. Каждое оранжево-чёрное существо размером чуть меньше её самой, скорпикора, потащит к себе в гнездо и будет пытаться обехаживать, любить, кормить и растить. Это помогает виду выживать в сложных условиях. Скорпикора нежно била меня хвостом и принялась быстро-быстро что-то щебечуще намурлыкивать, пыталась меня успокоить и сама успокоиться. Я умилился. Моя ты лапочка. Теперь моей задачей было никого не перебудив, вывести её из казармы и отправить домой в здешние джунгли. Желательно, чтобы её и меня на улице тоже никто не пристрелил. Но соседний в кровати шевельнулся Роман, открыл глаза, кашлянул, и нагонная скорпикорка со всей дури отпрыгнула от источника звука, врезавшись бронированными пластинами мне в бок. Я упал и надо мной во все свои шесть лап, четыре настоящие, две ложных, стояла сердита и испуганная ложная скорпикоров в позе атаки. Хвост на изготовку, пластины сдвинуты, шерсть вздыбом, жало на хвосте влажно блеснуло, и я понял, что раз уж тренированная первая ласточка встретила утро нового дня, то и остальные скоро начнут просыпаться и чистить пёрышки. я еще раз тихо мяукнул, привлекая внимание и зверя, и Романа. Тот, увидевшись Карпикору, замер, понимая, что не может ничего противопоставить хищнику, и лишь вопросительно посмотрел на меня. Я выразительно скосил глаза на дверь, и Роман, чуть заметно кивнув, осторожно подтянулся к тумбочке рядом с кроватью. На ней лежал кот-ключ, открывающий выход наружу. Пока страдисант, как и партизан в кустах, старался не провоцируя нападения скорпикоры дотянуться до него, я принялся отвлекать её внимание. Аккуратно, медленно, чуть дыша, чтобы она не напала, я привстал и как заправский кошак мягко потёрся о бок животного головой. Это был риск на грани фола. Не факт, что в психологии скорпикоры хоть на пару процентов схожа с поведением и жестами земных кошек, но мне казалось, что так будет правильно. Скорпикора скосила на меня дикий глаз. Я постарался максимально дружелюбно мурлыкнуть. Она переступила лапами и дала мне подняться на четврёньки, затем злобно зашипела в сторону схватившего наконец ключ Романа, снова обвила меня хвостом и лизнула по моей щеке, словно прошлись крупной теркой. Но я был искренне рад, что животное удалось чуть успокоить и отвлечь. Я глянул на стра-десантника, а тот покачал в пальцах ключом и показал едва намеченным жестом бросок в мою сторону. Я не оценил и отрицательно качнул головой, затем еще раз посмотрел на дверь. Роман понял, если он кинет ключ мне, Скорпикора, скорее всего, кинется. на него или на меня, может быть ещё на кого. А вот если кинуть ключ в сторону двери, то при точном броске она откроется. Кот ключ действовал на всю область замка, и мы получим с этой славной киской путь на свободу. Прицелившись, Роман метнул ключ, попав точно в пластинку замка. В результате я не сомневался. Других в остродесантнике не берут. и я кончиками пальцев, аккуратно почесывая дернувшуюся от резкого движения Скорпикору за правым пушком, обнаружившимся за головной костяной нашлепкой, медленно повлек ее к выходу, по-прежнему чувствуя себя полным придурком, босиком, в футболке и штанах, ползущим на четвереньках в обнимку с одним из опаснейших зверей шестого мира. Только бы никто больше не проснулся. Выползая с казармы на улицу, я молился всем известным и неизвестным сущностям, чтобы это была просто обычная площадка учебной части, без всякой храны и толп людей. К моему счастью, на улице не было никого. Рядом с казармой разместили спортплощадку для разминки, а за ними серой полосой возвышался бетонный забор. Как могла Скорпикора перескочить через почти четыре метра с забора, я так и не понял. И тем более у меня не было идей, как вернуть ее обратно. «Полнейший гаммадрил», — с удовольствием в голосе сказал Тайвин. «Но мне нравится». «Я рад». И Седовлас и действительно был рад. Внимание Тайвина, молодого гения, на его памяти не удостаивался из предыдущих наборов практически никто, разве что роман. «Увеличьте картинку». Изображение подалось вперёд, и вскоре учёный внимательно разглядывал заинтриговавшего его до исследовательской щекотки разобрать и изучить Честера. Ничего особенно выдающегося, просто правильная овал лица, классические греческие пропорции черт, чуть вздёрнутый нос, немного восточный разрез глаз, но сами глазах Тайвин застрял на полминуты. Интересный случай. Пожалуй, мы можем сработаться. Дверь в казарму немного приоткрылась, и оттуда выглянул настороженный романс с гламётом, а из-под его руки две любопытствующие рыжие головы. Кто бы сомневался. Я меж тем судорожно пытался сообразить, что делать дальше. Вдруг со стороны соседнего строения донёсся какой-то невнятный шум, а затем вопль: "Скорпихора, гранату неси!" И скорпихора рванулась вперёд. Подхватив ее поперек пуза, я понесся к спортплощадке, осыпаемой ударами хвоста. Такой подлости она от меня не ожидала, и рефлекторно среагировала, и, хорошенько размахнувшись, метнул ее, навскидку просчитав траекторию, аккурат в центр стоявшего рядом с забором батута. Глазомер в кои-то веки меня не подвел. Миг... Её шарашенная скорпикора висит на передних когтях на краю забора, стараясь подтянуться, перелезть и забыть про это место, как про самый страшный кошмар. Я не знал, чем ей помочь, но искренне переживал за животное, пока вдруг со стороны казармы ей в основании хвоста не прилетел тяжёлый армейский ботинок. Чувствительный пинок в нужную точку произвёл должный эффект. Скорпикора коротко взревела, раскрыла радужные крылья, которыми оказалась вторая ложная пара лап, мгновенно перебросила тело через забор и канула в дебрях леса. Мне оставалось только выдохнуть. Обернувшись, я увидел босого Романа с игломётомной изготовку и оруженосцев рыжих близнецов, вцепившихся во второй ботинок. Ты кидал "Восхищённо спросил я. Романо Шарашина кивнул. "Ну ты берд". Рыжеволосы хихикнули. Я смотрелся. Вся футболка и штаны были залиты химически пахнущей ярко-жёлтой жидкостью, но в ткань она не впиталась. А вот на левой руке вздулась шишка. Всё-таки один раз дотянулась куда надо. Да, лечиться придётся долго. Сейчас адреналин отпустит и проявится эффект от укуса." Я покачал головой и увидел, как со стороны соседнего здания быстрым шагом к нашей компании подходит целая делегация, потянутая в военной возрасте, полычком полковник, давний знакомый седовласый Голанд и, и тонкий как струна и по виду столь же острый на движение, и скорее всего на язык, подумалось мне, молодой человек в прямоугольных очках, за ними люди в форме и несколько субъектов в белых халатах. Честер, вы понимаете, что могли ошибиться и даже шагу не ступить по вашей вожделенной ктонической земле, поинтересовался седовласый. Кто? Я за то свою ложную скорпикору увидел. Я даже зажмурился от удовольствия. Рок удайте, непререкаемым тоном заявил очкастый, и я без возражений протянул не правую ладонь для приветствия. Вот ещё обойдётся. А левое ужаленное предплечье Молодец, хороший котик. И пока я возмущённо проглатывал ругательства в адрес такого фамильярства, к месту укуса был приставлен портативный вакуумный экстрактор, мгновенно всосавший в свои недра большую часть яда. Остальное побалит несколько дней. Повернитесь. Я бесприкословно повернулся, и с меня срезали сначала футболку, затем любимые мои штаны, залитые ярко-жёлтым ядом ложной скорпикоры. Если за пару минут до этого я чувствовал себя полным дебилом, шатающимся с ней на карачках по части, который потом кидается незнакомыми зверями в батут, то сейчас я был полным дебилом в трусах на всеобщем обозрении. И когдар мы высыпал остальной проснувшийся народ, и я почувствовал, что ещё пара минут и мне погроб жизнь от позора не отмыца. Поэтому я невозмутимо кивнул, приветствуя ребят и произнёс: "Профессор, осмотр. Я, смелый, первый пошёл. Мне положена конфетка. Кто за мной? Очкарик столь же невозмутимо запустил руку в карман халата и вытащив маленький леденец в яркой обёртке, протянул мне. Я с достоинством кивнул, забрал его, развернулся и пока население казармы не поняли, что происходит, ушёл в казарму отмываться и переодеваться. Близнецы, рассудив, что такой профсмотр им и даром не нужен, даже из-за конфетку тоже увязали следом